18. История лондонского нотариуса. Детективные романы, большим поклонником которых я являюсь, нередко начинаются с того, что врача приглашают к незнакомому пациенту, живущему в каком-нибудь таинственном доме. Как правило, это служит завязкой весьма захватывающей истории. Лондонец. Итак, начал трик. Дело было в июне 1925 года, 15 или 16 числа. Ко мне явилась одна дама и задала тот же самый вопрос, что и вы. Правда, она сказала, что представляет интересы подруги, имени которой не упомянула. Могу ли я описать ее? Да, думаю, что могу. Высокая, красивая, со светлой кожей, темными волосами и голубыми глазами. Очень привлекательная девушка». Брови тонкие, прямые, лицо бледное, одетого что-то летнее, но без тени небрежности. Кажется, женщины называют такой наряд летним льняным костюмом с вышивкой. Я в этом плохо разбираюсь. На голове белая соломенная шляпа с широкими полями. «Похоже, вы очень хорошо ее запомнили», – заметил Паркер. «Это правда». «Вообще, на память не жаловаться не приходится. Кроме того, как станет ясно дальше, мне пришлось встретиться с ней еще несколько раз». Итак, нанеся мне первый визит, она сообщила, почти как вы, что находится в Лондоне проездом, а меня ей будто бы рекомендовал случайный знакомый. Я сообщил ей, что прежде чем ответить на ее вопрос, должен проконсультироваться с коллегой. Новый акт, если вы помните, тогда только-только прошел последнее чтение, и я еще не был готов комментировать его. Я сказал «Мисс Грант». Так она представилась, что мне потребуется некоторое время, чтобы всесторонне изучить этот закон, и попросил ее зайти на следующий день. Она согласилась, встала и протянула мне руку. Пожимая ее, я заметил уродливый шрам, проходящий через все пальцы, как будто долото соскочило и поранило ей руку. Тогда я не придала этому особого значения, однако впоследствии оказалось, что моя наблюдательность сослужила мне хорошую службу. На следующий день мисс Грант пришла ко мне снова. К тому времени я успел проконсультироваться с одним из специалистов по вопросам наследования и ответил ей то же, что и вам. Мне показалось, что она была очень обеспокоена, даже, пожалуй, расстроена. Да чего же это несправедливо, сказала она, что семейные деньги отойдут короне. В конце концов, внучатая племянница, разве это недостаточно, близкий родственник? Я ответил, что если внучатой племянница удастся найти свидетелей, которые смогут подтвердить, что покойная родственница собиралась оставить свои деньги ей, то государство, скорее всего, выделит часть из этих средств наследнице в соответствии с желанием наследодателя. Тем не менее, решение вопроса будет целиком и полностью зависеть от мнения судьи. И если выяснится, что между наследодателем и наследницей были какие-либо трения, судья, скорее всего, вынесет постановление не в пользу последней. «В любом случае», — добавила я, — «я не могу сказать наверняка, что по новому акту внучатая племянница исключается из очереди наследования. Я только говорю, что такое может случиться. Кроме того, до вступления акта в силу остается еще полгода, а за это время много всего может случиться». «Вы хотите сказать, что тетушка может умереть?» спросила она. «Но ее болезнь не так уж опасна. Скорее, она нервного свойства», так утверждает лечащий врач. Она расплатилась со мной и ушла. «Правда, я успел заметить, что тетка одной подруги внезапно превратилась в тетушку и понял, что моя клиентка лично заинтересована в данном вопросе». «Еще бы», вставил Паркер. «И когда же вы увидели с ней в следующий раз?» «В декабре». Я зашел в ресторанчик в Сохо, чтобы поужинать на скорую руку, прежде чем идти на спектакль. Все столики были заняты, поэтому мне пришлось подсесть к какой-то даме. Как принято, я спросил, могу ли я занять место рядом с ней. Тут она подняла глаза, и я узнал в ней ту свою клиентку. «О, мисс Грант, как поживаете?» – спросил я. «Извините», – довольно резко ответила она. «Но вы ошиблись». «Нет, это вы меня извините», – сказал я, тоже довольно резко. «Но меня зовут Трик». И вы приходили ко мне на Бетфорд-Роуд в прошлом июне за консультацией. Однако, если я помешал, то готов принести свои извинения и немедленно удалиться. Тут она улыбнулась и говорит, о, простите, я не сразу вас узнала. Прошу, садитесь. Ну, для поддержания разговора я спросил, консультировалась ли она еще с кем-нибудь по вопросу наследования. Она ответила, что была вполне удовлетворена сведениями, полученными от меня Я спросила опять же, для поддержания разговора, подписала ли тетушка завещание. На это она коротко сообщила, что завещание не потребовалось. Пожилая леди в скорости скончалась. Я обратил внимание, что она была в трауре. Это лишний раз подтверждало мою догадку о ее личной заинтересованности в том деле. Мы еще некоторое время поговорили, и не буду скрывать, инспектор, что мисс Грант показалась мне весьма интересной собеседницей. У нее был, можно сказать, мужской ум. Я вообще предпочитаю женщин с головой. Да, в этом смысле я человек современный. Если когда-нибудь я соберусь жениться, то постараюсь найти женщину, которая станет для меня достойным интеллектуальным партнером». Паркер сказал, что точка зрения его собеседника заслуживает всяческого уважения. Про себя же он подумал, что мистер Трик, судя по всему, не отказался бы также от женщины, унаследовавшей приличное состояние и не обремененной родственными узами. Редко удается встретить такую девушку, продолжал Трик, интересующуюся юриспруденцией. Мисс Грант в этом отношении была весьма необычной особой. Она задавала мне вопросы, касавшиеся разных преступлений, о которых в то время писали газеты. Сейчас я уже и не помню о каких именно, причем вопросы весьма разумные. Должен сказать, что мне было очень приятно беседовать с ней. Постепенно мы перешли к более личным темам. И я, среди прочего, упомянул, что живу в Голдерс-Грин. она оставила вам свой адрес?» «Она сказала, что остановилась в Певерил отеле в Блумсбери и сейчас ищет дом в городе. Я ответил, что могу справиться о свободных домах в районе Хэмстеда и предложил ей свободно обращаться ко мне, если возникнет такая необходимость. После ужина я проводил ее в отель, и там, в холле, мы с ней распрощались». «Значит, она действительно там остановилась?» Судя по всему, да. Через две недели я услышал о том, что в Голдерсгрин освобождается для аренды один из жилых домов. Он принадлежал моему клиенту. Исполняя свои обещания, я написал «Мисс Грант» в Певерилл, но ответа так и не получил. Я решил навести справки в отеле и обнаружил, что она выехала оттуда через день после нашей встречи, не оставив адреса. В книге регистрации гостей она написала только, что живет в Манчестере. Я был, конечно, немного разочарован, но довольно быстро забыл об этом случае. Примерно месяц спустя, 26 января, если говорить точнее, я сидела у себя в гостиной, читал книгу, собираясь ложиться спать. Должен заметить, что занимаю квартиру, точнее, мезонин, в небольшом доме, который разделен на двоих владельцев. Семья, живущая на первом этаже, в то время отсутствовала, поэтому в доме я был один. Служанка приходит ко мне только днем, на несколько часов. Зазвонил телефон, и я заметил время. Была четверть одиннадцатого. Я поднял трубку и услышал женский голос. Меня настоятельно просили как можно скорее прибыть в Хэмстедхис, чтобы составить завещание для женщины, находившейся на смертном одре. «Вы узнали голос?» «Нет». Мне показалось, что говорила служанка. У нее был сильный простонародный акцент. Я спросил, не потерпит ли это до завтра. Однако меня умоляли поторопиться. Завтра могло быть слишком поздно. Раздосадованный, я оделся и вышел из дома. Ночь была отвратительная, холодно и сыро. Мне еще повезло. Я сразу поймал такси. Мы поехали по адресу. В кромешной темноте отыскать нужный дом стало целой проблемой. Это оказался небольшой коттедж, стоявший на отшибе. К нему даже подъезда толком не было. Я оставил такси на дороге в нескольких ярдах от дома и попросил водителя дождаться меня, так как практически не надеялся отыскать другую машину в этом захолустье в столь позднее время. Таксист запросил с меня кучу денег, однако согласился ждать в ответ на мое обещание, что я пробуду там недолго. Я пошел к дому. Сначала мне показалось, что в нем совершенно темно но, подойдя поближе, я заметил слабый свет в одном из окон первого этажа. Я позвонил в дверь безрезультатно, никто не открывал, хотя звонок в прихожей так и надрывался. Я попытался стучать, никакого ответа. Холод становился пронизывающим. Я зажег спичку, чтобы убедиться, что не ошибся адресом, и тут заметил, что дверь чуть приоткрыта. Я подумал, что служанка, звонившая мне, хлопочет возле своей больной госпожи и не может оставить ее, чтобы встретить меня, у двери. Решив, что должен поспешить ей на помощь, я распахнул дверь и вошел. Прихожая была погружена во тьму. Я наткнулся на стойку для зонтов, установленную при входе. Тут мне послышался слабый голос. Он то ли звал миля, то ли стонал, и когда мои глаза привыкли к темноте, я бросился вперед. Из двери комнаты, расположенной слева, пробивался тусклый свет. Это была та самая комната, в которой вы заметили свет?» «Находясь снаружи». «Думаю, что да». Я спросил, можно ли мне войти, и тихий, еле слышный голос ответил, «Пожалуйста, войдите». Я открыл дверь и прошел в комнату. Это оказалась гостиная. В одном из углов стоял диван, на который, как мне показалось, спешки были набросаны постельные принадлежности, чтобы его можно было использовать как кровать. На диване лежала женщина. Больше в комнате никого не было. Мне почти не удалось разглядеть ее, Гостиную освещала только крошечная масляная лампа с зеленым абажуром, защищавшим глаза больной от света. Угли в камине еле тлели. Тем не менее, я заметил, что голова и лицо женщины замотаны бинтами. Я протянул руку и нащупал выключатель. Однако тут она сказала, «Пожалуйста, не включайте свет, он режет мне глаза». «А как она увидела, что вы потянулись к выключателю?» «Ну, — сказал Трик, — на самом деле она сказала только тогда, когда я уже шелкнул им. Только ничего не произошло. Свет не зажегся. Странно, правда?» «Да уж». Я решил, что лампочка перегорела или ее выкрутили из патрона. Тем не менее я ничего не сказал и подошел поближе к постели. Она прошептала «Вы нотариус?» Я ответил «Да» и спросил, чем могу ей помочь. Она сказала, я попала в ужасную аварию. Дни мои сочтены. Я хочу как можно скорее составить завещание. Я спросил, почему она одна. Больная поспешно заверила мне, что при ней находится служанка. Просто сейчас она отправилась за доктором. «Но», — сказал я, — «разве она не могла просто позвонить? Нельзя же оставлять вас одну в таком состоянии». «Мы не смогли дозвониться ни до одного врача», — отвечала больная. «Но ничего страшного. Служанка скоро вернется. Давайте не будем тратить время». Я хочу оформить завещание она металась хватало ртом воздух и я подумал что лучше будет не волновать ее и сделать так как она хочет я придвинул стул к столику на котором стояла лампа достал свою ручку и готовый бланк завещание коим предусмотрительно запасся перед выходом и объявил что я к ее услугам прежде чем начать она попросила меня налить и виски с содовой сифона который стоял на столике Я подал ей напиток, она отхлебнула глоток, казалось, виски придало ей сил. Я поставил стакан так, чтобы она могла дотянуться до него, и, последовав ее приглашению, налил и себе тоже. Это было очень кстати, как я уже говорил, на улице, да и в гостиной было страшно холодно. Я огляделся вокруг, поискал, нет ли поблизости корзины с углем, но ничего не обнаружил. «Довольно странно», — заметил Паркер. Мне тоже показалось это странным. Однако ситуация сама по себе была необычной. И так я заявил, что готов. Она сказала, вы можете подумать, что я не в своем уме, потому что у меня ранена голова, но это не так. И он не получит ни пени из моих денег. Я спросил, кто же напал на нее. Она ответила, мой муж. Он думает, что разделался со мной, но я еще успею составить завещание, чтобы мои деньги не достались ему. Затем она сообщила, что ее зовут миссис Мэрион Мидт, И что она планирует распределить свое состояние размером около 10 тысяч фунтов стерлингов между несколькими наследниками, включая свою дочь и трех или четырех сестер? Завещание было достаточно сложным, так как в него входили указания по организации трастового фонда для дочери, которым ни при каких условиях не мог воспользоваться ее отец. А вы записали имена и адреса упомянутых сторон? «О, да, но, как вы узнаете далее, мне не пришлось ими воспользоваться. Наследодательница, вне всякого сомнения, находилась в здравом уме и хорошо понимала, о чем идет речь, хотя все время говорила полушепотом и повысила голос только один раз, когда просила меня не включать свет. Я завершил составление черновика и начал пересписывать его на бланк. Служанка все никак не возвращалась, и я уже был не на шутку встревожен. Кроме того, сильный или холод был тому причиной, или позднее время. Но почему-то я страшно захотел спать. Я налил себе еще немного виски, чтобы взбодриться и согреться, и продолжал оформление завещания. Закончив, я сказал, теперь вы можете подписать его, только нам понадобится свидетель, чтобы завещание обрело законную силу. Она ответила, моя служанка вернется с минуты на минуту. Надеюсь, с ней ничего не случилось. «А что, если она заблудилась в тумане?» – спросил я. «В любом случае я останусь и подожду ее, но не могу же я бросить вас здесь одну». Слабым голосом она поблагодарила меня, и некоторое время мы сидели в тишине. Постепенно мною овладевало какое-то странное оцепенение. Больная тяжело дышала, время от времени из ее груди вырывались стоны. Я же все сильнее хотел спать и не понимал, что со мной происходит. Внезапно мне в голову пришла спасительная мысль – «Надо пригласить таксиста, если он все еще дожидается меня на улице, зайти в дом и подписать завещание, а затем самому отправиться за врачом». Я попытался собраться с силами, чтобы объяснить женщине, что я собираюсь сделать. Однако на меня будто навалилась каменная плита. Каждое движение давалось мне с огромным трудом. И тут случилось нечто, заставившее меня прийти в себя. Почти мгновенно. Миссис смит слегка повернулась на своем ложе и пристально посмотрела на меня. Чтобы помочь себе приподняться, она обеими руками взялась за край стола. И я обратил внимание на то, что обручального кольца у нее не было. А потом заметил еще кое-что. Пальцы ее правой руки пересекал шрам, как будто Долото соскочило, поранив их. Паркер Резко выпрямился в своем кресле. «Любопытно, не правда ли?» – сказал Трик. «Я был потрясен! Хотя это не совсем то слово. В тот момент мне показалось, что я сплю и вижу кошмарный сон. Я попытался подняться со стула, и женщина сразу же откинулась обратно на подушки». И в этот момент дверь позвонили. «Служанка, нет». Слава Господу, это был водитель такси, которому надоело дожидаться меня. Я подумал, не помню точно, что я подумал, но я постарался крикнуть. У меня изо всех сил вроде вырвалось подобие стона, и все. И этот человек вошел прямо в комнату. К счастью, я оставил входную дверь открытой. Мне удалось прийти себя настолько, чтобы попросить его засвидетельствовать завещание. Должно быть, я вел себя странно потому что он очень выразительно посмотрел на меня, а затем на бутылку с виски. Тем не менее, он поставил свою подпись на завещание миссис Мит, которая слабой, дрожащей рукой, лежа на спине, также вывела там свои инициалы. «И что же дальше?» – спросил таксист, когда завещание было покончено. «Я чувствовал себя смертельно больным. Пот катился с меня градом, хотя я и дрожал. Единственное, что я смог выговорить – отвезите меня домой» взглянул на миссис Мит, потом на меня и сказал, «А кто же присмотрит за леди, сэр?» Я ответил, «Вызовите врача, но сначала отвезите меня домой». Опираясь на его руку, я выбрался из коттеджа. Я слышал, как таксист полголоса чертыхается, проклиная пьянчук вроде меня. Как мы добрались домой, я уже не помню. Я пришел в себя, в собственной постели. Рядом стоял один из наших местных докторов». Боюсь, что мой рассказ показался вам слишком затянутым. Не вдаваясь в подробности, скажу, что таксист, оказавшийся весьма здравомыслящим малым, в конце поездки обнаружил меня в бессознательном состоянии на заднем сидении своей машины. Он не знал, кто я такой, однако, покопавшись у меня в карманах, нашел мою визитную карточку и ключи от дома. Он отпер дверь, проводил меня в спальню, а затем решил, что если я и пьян, то до такой степени, каковой он за свою многотрудную жизнь ни разу не видел, и поэтому предпочел вызвать врача. Вердикт врача был однозначным. Меня поили вероналом или подобным ему лекарством. К счастью, убийца ошибся с дозой. Судя по всему, я принял не больше 30 грант вещества. Отследить наличие этого лекарства в организме достаточно сложно. Но доктор тщательно все взвесил и пришел именно к такому выводу. Вне всякого сомнения, виски была отравлена. Конечно же, на следующий день мы отправились обратно в этот дом. Он был заперт. А молочник сообщил нам, что хозяев нет уже с неделю. И вернутся они не раньше, чем через 10 дней. Мы связались с ними. Это оказались самые обыкновенные люди, которые ничего не знали о том, что происходило в коттедже в их отсутствии. Они довольно часто уезжали и закрывали дом, не беспокоясь о том, чтобы просить кого-нибудь присматривать за ним. Отец семейства приехал и осмотрел коттедж, однако обнаружил, что пропало лишь немного угля. Да простынями и подушками явно кто-то пользовался. Угольный подвал, где находился также и распределительный щиток, был заперт, а электричество они отключили перед отъездом. Все-таки эти люди обладали здравым смыслом. Этим и объяснялись холод и темнота, царившее в доме в ту ночь. Незваный гость явно проскользнул в дом через окно кладовой, открыл его с помощью перочинного ножа и принес с собой лампу, сифон содовой и виски. Поступок смелый, хотя и не требующий особой изобретательности. Не стоит говорить о том, что нам так и не удалось отыскать ни мисс Грант, ни миссис Мит. Хозяева дома не стали требовать расследования. В конце концов, у них пропало всего-то пару шиллингов угля. Я тоже решил спустить все на тормозах. У меня не было уверенности, что меня пытались убить. Тем не менее, случай был довольно неприятный. Совершенно верно. Значит, вы больше ничего не слышали о мисс Грант? На самом деле слышал. Она звонила мне дважды. Первый раз через два месяца после той ночи, а во второй две недели назад. И просила о встрече. Но... «Можете считать меня трусом, мистер Паркер, но каждый раз я отказывался. Не знаю, к чему может провести такая встреча. Я думаю, что меня завлекли в тот дом, чтобы заставить провести там ночь, а потом шантажировать». «Это единственное объяснение, которое приходит мне в голову. Я решил держаться подальше от этой женщины и дал моему секретарю и моей служанке указание. Если мне будет звонить некая мисс Грант, меня нет». А вот когда я вернусь, неизвестно. Хм, а как вы думаете, она знает, что вы заметили шрам у нее на руке? Уверен, что нет. В противном случае она вряд ли попыталась бы связаться со мной еще раз под тем же самым именем. Пожалуй, вы правы. Что ж, мистер Трик, я весьма признателен вам за эту информацию, которая может оказаться очень ценной для нашего расследования. Теперь вот что. Если мисс Грант позвонит вам еще раз... Кстати, а вы не пытались отследить ее звонки? А оба раза она звонила из телефонной будки. Я знаю это, потому что операторы всегда предупреждают, если звонят с телефона автомата. Так что отследить ее звонки у меня не было возможности. Ну да, понятно. Так вот, если она позвонит еще раз, назначьте ей встречу и сразу же дайте мне знать. Вы всегда найдете меня, позвонив в Скотланд ярд Мистер Трик обещал, что именно так и поступит. И Паркер откланялся. «Итак, теперь мы знаем», – думал он по дороге домой, – что некто, весьма неразборчивый в средствах, задавал вопросы по поводу внучатых племянниц летом 1925-го. «Дело за малым. Связаться с мисс Климсон и выяснить, есть ли на правой руке Мэри Уитакер Шрам или мне придется продолжать обход реальных контор». Улицы уже не казались Паркеру такими раскаленными. Он пребывал в отличном настроении и даже подарил нарядный вкладыш из пачки с табаком уличному мальчишке, попавшемуся ему на пути.